В тот вечер, пока не стемнело, Павлыш решил проехать на вездеходе по берегу озера, но не в сторону реки, а туда, где раньше ещё не был. Проехав километров 10 вдоль озера, он добрался до небольшой быстрой речки, впадавшей в него. По ней поднялся ещё на несколько километров, потом он увидал странные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 Что только вернувшись в лабораторию и прокрутив плёнки, Павлыш понял, что этот зелёный медведь приблизился к невинным на вид кустам, порошшим колючками, к тем самым, что плевали с иголками в Павлыша. Куст тут же метнул иглами в медведя, и тот, превратившись в дикобраза, свалился замертво. Павлышу было непонятно,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 то это тихий океан. А он английский капитан Дрейк, который с помощью индейца поднялся на высокое дерево, что растёт на Панамском перешейке и смотрит сверху на просторы океана, который намерен покорить на своей золотой лани. Там в просторах Тихого океана его ждут атоллы, на которых качают пышными головами кокосовые пальмы, встреча с испанским серебряным галеоном, запах муската на островах пряностей, таинственные берега Африки. Мир был светел, романтичен и открыт для него, великого путешественника. С тёмно-зелёного листа, которым можно было бы перекрыть целую хижину, Вереницы спускались смейки, сверкающие гребни, раздвоенные хвосты спешили на утреннюю охоту. Сезые толстые тли, облепившие лист, зашевелились почуяв опасность. Полосатый жук, родился из стебля, на глазах превратился в летающего голосы, полетел по своим делам. За ним хлопая крыльями, поддалась белая птица. Рой мошек вился над головой. Казик почувствовал, что сейчас из ствола ближайшей сосенки выползет ядовитый увалинь. Поэтому он, только скосив глаз и не прерывая потока сладких мечтаний, метнул нож в открывающееся в коре отверстие и загнал увалиня назад. Теперь до вечера не посмеет высунуть жало. Казик Ты где? услышал он голос Марианы. Здесь. Рука болит? Лучше. Потянула дымком. Это Мариана развела огонь, чтобы поджарить побеги куста и грибы, которые вылезли из мха за ночь. Казик оторвался от лица зрений тихого океана и велел ожидавшему внизу индейцу отвести его обратно.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 Как и вытащил нож, и осторожно проник в чёрную пещеру. Постоял, пока глаза привыкли к темноте, потом кинул вперёд шишку. Шишка прокатилась по полу дупла, запрыгала легкоцокая. Потом был плеск. Значит, там вода. А если вода, то выхода нет. Вода бы его нашла. Потом как бы в ответ на плеск послышалось уханье вид на казик разбудил жильца этого дупла можно было подождать пока жилец выползет наружу но ещё неизвестно чего ждать как человек леса казик предпочёл без нужды не рисковать казик вернулся к старшим поев они все вместе спустились к дуплу и стараясь не шуметь чтобы не разозлить неизвестного жильца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 После обеда Павлыш сказал Клавдии, что полетит в поиск и берёт с собой Салли, потому что матур вездехода барахлит, и он хочет, чтобы Салли поглядела на него в работе. Хорошо, сказала Клавдия. Только далеко не отлетайте. Спасибо, сказала Салли, когда они поднялись в воздух. Ты мне покажешь эти деревья? Конечно. Самому не терпится на них взглянуть снова. Мне даже не верится, что они существуют. Вест-иход перелетел через реку, и когда Салли увидел исплетённые из гигантских канатов стволы, уходящие в облака, она не смогла сдержать возгласа восхищения. Такого не бывает, сказала она. Такое может только присниться. Мне хочется разогнать облака, сказал Павлыш, чтобы снять их во всей красе. Клаву надо сюда свозить, сказала Саль. Ей понравится. Она не выйдет с станции, сказал Павлыш. Удивительное дело. Ей больше всех отвратительна планета, которую она изучает. В этом есть что-то неправильное. А тебе, Слава, она нравится? Очевидно, нельзя подходить к планете с такими мерками. Разумеется, нельзя. Даже к живому существу нельзя подходить с такими мерками. Субъективизм исследователя опасен. Ой, прости, я заговорила словами Клавдии. Но главное не это. Главное то, что эта планета нам всем не нравится. В общем, мы изболоны цивилизации, мы таскаем с собой наш мир, включая Шампиньонный соус и глядим на новый мир сквозь надёжные иллюминаторы вездеходов. Они для нас как окуляр микроскопа. Значит, ты не согласна с Клавдией. Причём тут моё согласие или несогласие? Клавдия такая же, как и я, жертва высокой цивилизации. К тому же, она человек, у которого очень сильно развито чувство долга. Она превращает в долг и те пункты инструкции,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 Об этом второй день мечтаю, сказал Павлыш. Они поднялись выше, метров на 200, к нижней кромке облаков. Там переплетали ветви, в широкой развилке уместилось озерцо воды и даже несколько небольших деревьев. Идиллический уголок, место для пикника, сказал Павлыш. Не дразнись, сказала Салли, положив руку на локоть Павлыша. Ты же знаешь, что я хотела бы устроить пикник, только не здесь. Здесь водятся скорпионы. Мы в скафандрах. Что за пикник в скафандрах? Они поднялись ещё выше. С громадного горизонтального сука, протянувшегося по нижней кромке облаков, как виадук забытой цивилизации, свисало огромное Рваная тряпка, обмотанная жилами, с тельцом вроде плетёной корзины, достаточно большой, чтобы уместить несколько человек. Павлыш сфотографировал тряпку и сказал: "Представляешь? Природа здесь додумалась до воздушного шара". "Совсем не похоже", сказала Салли. "А мне кажется, что в живом виде это существо представляло собой громадный пузый, наполненный воздухом. Я видел здесь подобные существа, только небольшие. Они в минуту опасности раздувают пузый на спине, ты помнишь, я показывал вам плёнку. И вот оно летает где-то в облаках. А когда мы освоим эту планету, то молодые смельчаки будут кататься на них.